Я никогда еще не видел столь горьких слез, которые обильным потоком заливали его рыхлое, разбухшее и болезненное лицо. — Ах, как это благородно! — сказал он, обнимая меня, после чего вернулся к столу и невозмутимо продолжил письмо. С улицы доносилось громыхание телег, матерная брань гужбанов, извозчиков.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 Толстяк согласился, что утрата для России ужасная. Садись, чижик, выпьем рюмку, выпьем две. Он вложил письмо в конверт. Поверху кое его уверенной рукой начертал без запинки адрес. Краем глаза я прочитал: Ищите в саперном переулке дом, где продают булки. Квартира сороковая для мадам ЕБ Роковая. Обратный адрес Пале-Рояль, ничего от прошлого не жаль. Назвавшись Михаилом Валентиновичем Щеляковым, толстяк большим, как лопата языком, увлажнил почтовую марку. «Беда со мною», — сказал он вдруг, — «я ее, стерву, обожаю до безумия, а она свою любовь раздаривает другим». «Так бросьте ее, неверную», — посоветовал я. Щеляков... Щедро разлил вино по стаканам. «Я тебе не о жене, а о литературе. Эту женщину можно бросить и найти другую, а литературу разве бросают?» «Так вы, писатель!» — восхитился я. «Грешен!» — скромно ответил Щеляков. При этом он смотрел мимо меня. Я оглянулся. «Покойник уже сидел на постели?»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 На этом мерзавце начет в миллион рублей. Если он столько задолжал, так подумай, сколько же он людей ограбил и скольких разорил. Плюй на него, плюй! Перед нами издатель газеты «Эхо сезона». Судя по всему, автор записок говорит здесь об издателе Ранне, который после краха газеты работал в биржевых ведомостях, а позже издавал журнал «Весь мир». здесь и далее Примечание автора. Оплевав пьяного с ног до головы, мы, тоже не очень трезвые, выкатились из поля на улицу. Щеляков поцеловал меня. «Отчего ты ведешь себя не так, как все нормальные люди?»